Аудиостудия «Диктор Филин» представляет Софоку Аякс Трагедия Читает Пётр Филин Перевод с древнегреческого С.В. Шервинского с т в у ю щ и е лица Афина, Одиссей, Аякс, вождь саламинцев под Троей, хор саламинских воинов, Тикмесса, пленница, возлюбленная Аякса, вестник Тевкр, сводный брат Аякса, Менелай Агамемнон. Без речей. Еврисак, сын Аякса и Текмессы. Наставник Еврисака. Пролог. Афина. Невидимая Одиссею. Всегда, как посмотрю, о, сын Лаэрта, врагам удар готовишь ты нежданный. Вот и сейчас, среди шатров Аякса, где Стан уперся в море, ты давно здесь рыскаешь, и, вижу, измеряешь след свежий стоп его, узнать стремясь, в шатре он или нет. Ты, как с о б а к Алаконская, вынюхиваешь цель. Аякс в шатре. С лица его и Длани держащих меч убийства Льется пот Засматривать тебе не надо В дверь Скажи, чего ты ищешь Столь усердно? Я знаю все И помогу тебе Одиссей Афины голос Из бессмертных всех Любимейший Пусть ты незримо Внятен мне голос твой. Он отдаётся в сердце, как звук трубы тиренской, златоустой. Меня узнала ты. Да, я окружусь вокруг врага, а як со щитоносца. Его ищу, и никого другого. Затем, что этой ночью он совершил неслыханное. Если и вправду он. Ничто еще не ясно, мы в сомнении, и добровольно взялся я за розыск. Сейчас мы обнаружили, что кем-то наш скот разогнан весь и перебит. И пастухи погибли со стадами. В преступном деле все винят его. Один из стражей видел, как он полем шагал один с мечом окровавленным. И нам донес... Сейчас же по следам я бросился. И вот, то убеждаюсь, что след его, то сам не знаю, так ли. Ты появилась вовремя, как прежде, так и сегодня мной руководи. Афина Я, Одиссей, всё знаю. И явилась быть верным стражем в поисках твоих. Одиссей. Владычица? Тружусь я не напрасно? Афина. Нет, ибо он то дело совершил. Одиссей. Но что причиной безрассудной бойни? Афина. Доспех Ахилла Мучился он гневом. Одиссей А для чего ж бросаться на стада? Афина Мнил обогреть он руки вашей кровью. Одиссей Так замышлял он погубить Аргивен. Афина И погубил бы, если бы не я. Одиссей. Как он решился на такую дерзость? Афина. Пошел на вас один и ночью. т а й н а Одиссей. И что же, подошел он близко к нам? Афина. Вплотную подошел к шатрам вождей. Одиссей. Но как сдержал он руку в жажде крови? Афина. Я удержала, на глаза ему набросив т е м у слепого ликования. На скопище добычи неделенной, хранимой пастухами, погнала. Он ринулся и в с ё кругом крушав, а ш скот перерубил. Воображал он, что захватив разит двоих от ридов, или что других преследует вождей. Я возбуждала дух его заблудший припадками безумия, в сеть толкала. А он, закончив свой нелегкий подвиг, связал быков оставшихся в живых и прочий скот, и будто бы людей привел в шутер рогатую добычу. Теперь он привязал их и бичует. Я покажу тебе, как очевидно безумен он, а ты своим расскажешь. Постой же здесь, будь твердым. От него не жди себе беды. Его глаза я отведу, чтобы он тебя не видел. Зовет Аякса. Эй! Полно руки пленников терзать оковами. Сюда! Тебя я кличу! Аякс! Тебя я призываю! Выйди! Одиссей. Зачем, Афина? Нет, не клич ь его! Афина. Стой молча, ожидай, не будь же трусом. Одиссей Молю богами, пусть он не выходит. Афина Чего с т р а ш и т с я Он же человек. Одиссей Но твоему услуге он был врагом. Афина Не сладостно ль смеяться над врагами? Одиссей Доволен я и тем, что он в шатре. Афина. Страшишься, видно, ярости его. Одиссей. Будь он в рассудке, я бы не страшился. Афина. Не бойся, он тебя и не приметит. Одиссей. Возможно ли? Его глаза при нем. Афина. Он зряч, но мглой ему подерну очи. Одиссей. Искусные боги! в с ё доступно им. Афина. Теперь молчи и смирно стой на месте. Одиссей. Стою, но лучше бы отойти подальше. Афина. — Аякс! Аякс! Зову тебя вторично! Что ж мало так союзницу ты чтишь? Появляется Аякс. Аякс. — Привет тебе, а Фина, Зевса, дочь! Приход твой кстати. Одарю тебя я золотом чистейшим в честь победы. Афина Да будет так, но расскажи, свой меч ты вдосталь о б о г р и л аргивской кровью. Аякс Не отрисаю, есть чем похвалиться. Афина Ты на Атридов тоже поднял руку? Аякс в п р е д никогда не оскорбят Аякса. Афина. Они убиты, так я поняла. Аякс. Мертвы. Пускай теперь доспех отнимут. Афина. Так, так, а где ж е л а Эрта, сын? Какая его судьба постигла? «Спасся он?» «Аякс!» «Ты раз имеешь хитрую лису?» «Афина!» «Да! Где же о д и с с е й соперник твой?» «Аякс!» с шатре сидит владычица! Он связан! Так лучше! Пусть не сразу он умрет!» «Афина!» «Ну, что же дальше?» «Что еще предпримешь?» «Аякс». «Что?» «Привязав его к столбу в шатре?» «Афина». «Какую казнь несчастному готовишь?» «Аякс». «Пусть и зайдет он кровью под бичом!» «Афина». «Не мучай ты, беднягу, столь жестоко!» Аякс, во всём ином твоя Афина воля, но будет он казнён лишь этой казнью. Афина, что ж, исполняй намерения свои, дай волю гневу, коль тебе отрадно. Аякс, иду за дело, а тебя молю. Прибудь всегда союзницей моею!» Уходит Афина. «Вот, Одиссей, как власть богов сильна! Кто из мужей разумнее был в советах? Кто в нужный час решительнее в делах?» «Одиссей!» «Нет никого!» Горюю обаякся. Пусть он мой враг, он истинно несчастен, Постигнутый тяжелым помрачением. Его судьба моя. Не все ли одно? Я думаю, мы все живые люди, Лишь призраки, одни пустые тени. Афина. Ну вот, видишь, Будь же сдержан, никогда не оскорбляй бессмертных чванным у словом. Не будь надменен, ежели другого богатством ты ль силой превзошел. Любой смертных может в день единый упасть и вновь подняться. Мил богам благочестивый, гордый, ненавистен. а я к с ты л а м о н е ц Ты крепко стоишь на земле соломина морского средь волн. Мне дела твои славные и радость, Но, увы, поразил тебя Зевсов удар, А к л е в е т о м ты злостно донайца враждой. Ужас полнит мне сердце, Я весь трепещу, Как о легких крылах голубица. Нас минувшую ночью в смятенье поверх Слух п о з о р н у ю что вышел ты, будто в луга, Где раздолье коням из стада порубил, Всюду найцев добычу, Ту, что им после долгих достал из б о ё в Поразил ты сверкающим острым мечом. Распуская облыжно пустую молву, Всем нашептывать стал про тебя, о д е с с е й Сплетник всех убедит. Кто теперь клевете не поверит? Доволен рассказчик. А тот, кто рассказчику внемлет, и вдвое. Люба всем издеваться над горем твоим. Все в великую душу без промаха бьют. Нет... Когда б обо мне стали так говорить, то никто не поверил бы вздорным словам, ибо зависть от века за сильным ползет. Мелкий люд без поддержки могучих людей для стены крепостной ненадежный оплод. Малый держится, если и великий при нем, а великий, коль малый с ним рядом стоит. Но подобные мысли напрасно внушать тем, Кто отроду скуден умом. А меж тем эти люди злословят теперь про тебя. В этом деле тебе мы не в силах помочь. Сам себе ты на помощь приди, государь. На глазах у тебя не решаться шуметь, А вдали расшумели, с что птичьи стада. Устрашились бы коршуна, Если бы ты показался нежданно, Затихли бы вмиг И безмолвно к земле бы припали. Строфа Не Артемидль? Бычица, доль Зевсова, Ширится быстрая молвь. Стыд и позор! «Не богиня л ь внушила тебе на стада, н о добро всенародное ринус?» с и е не почтил ты, быть может, плодами победы, доспехами да лучшими?» «Иль на оленя охотясь без приношения оставил?» «Иль бог Эниалий в медной броне, оскорбленный, отомстил за обиду копейщика, богу союзного?» х и т р о с т н а беды ночные на слав. Антистрофа Сын ты, Ламонов, спусти ты, не сбился бы, если бы воля твоя. Нет, никогда на стада не напал бы. Посланница Божья постигла болезнь. Удержите ж, о, Зевс, Аполлоном, от ридов язык злоречивый. Повсюду обманную сеют в народе молву Владыки великие с гнусным отродьем нечистого падшего рода Сизифа. О, царь, перестань клевету поощрять недостойную, Лик свой скрывая под сенью шатра. Эпод б р о д ь же, убежище, выйди, выйди Слишком долго медлишь бездействии, позабыв о бранной славе Лишь раздуваешь ты гнев небес А вражий навед широко разносится под убравым стиховейным ветром И смеются громко люди злые, и не проходит моя печаль Эпизодий п т а к м е с с а Корабельщики, Люди Аякса царя, Эрехфидов туземных потомки, Увы, горе горькое, Здесь, на чужбине, Одни чимся мы оберечь т е л а м о н о в очаг. А могучий Аякс Устрашение врага распростерся в шатре, помраченный д у ш е в н о й бурей. Хор. Но какое же горе с собой принесла день, сменившая ночь? Телефтанта, фригийца д о ч ь расскажи. Сбою взятая брачная л о ж е любя, друг Аякс необорный лелеет тебя. Все ты знаешь и можешь поведать. т а к м е с с а Как рассказ поведу, как слова я найду. Знай, несчастье случилось. Что смерть перед ним. Этой ночью б е з у м и е м нежданым объят Достославный себя опозорил Аякс. Сам взгляни, ты увидишь под сенью шатра Груды, залитых кровью, растерзанных жертв, Туши, павших от л а н и Аякса. Хор. Строфа. О, весть плачевная! О, доблестный Аякс, не доверять нельзя, перенести нет сил. Знатные в стане а р г и в е н и слух повторяют, голос народа молву разносит. Горе, страшен мне день грядущий, нет сомнения, погибнет славный. Мечом своим почернелым, Дланью своей безумной, Быков у б и в ш и й и верховых с р а з и в ш и й пастухов. Текмес. Увы, потом, Потом он привел с собой Захваченные стада. Одних зверей душил, повалив, Других рвал надвое, Брюхов с паров. Двух белых баранов схватил, одного обезглавил в миге, отсёк язык и прочь отшвырнул. Другого в с а т р е к столбу привязал и привязь конскую взяв, скрутил и сечь стал звонким двойным бичом, ругаясь дурно. Не люди, н а Бог внушал те речи безумцу. Хор Антистрофа. Как видно, нам пора и л ь головы накрыть, да незаметно прочь бежать от здешних мест. Или на скамью корабельную сесть и, схватившись за быстрое весло, судно погнать по простору широкого моря. Нам расправа грозит от отридов двое державных. Страшно с ним вместе принять... страдания побьют и нас камнями с ним чей не оборен рок так мясоа прошло затих как порывистый нот нет больше молний разум вернулся но скорбби он новый теперь томим Смотреть себя, зреть муки свои, Зная, что сам ты виновник мук. Вот истинное страдание! Хор. Ну, покой, конечно, принесет отраду. Не столь-то мид минувшая беда. т а к м е с с а Будь выбор у тебя, что ты избрал бы? Знать радости ценой страдания близких Или с близкими страдать и самому? Хор Двойная мука хуже госпожа Тыкмесса Но муки нет И все же мы несчастны Хор Что говоришь? Тебя не понял я? Текмесса. Аякс, д о к о л е пребывал в безумии, сам услаждался бедствием своим, а я была в рассудке и страдала. Теперь, когда он стих, придя в себя, т о м и т с я начал тягостную скорбью, и я, не меньше прежнего, с ним вместе. Не вдвоель эта мука т я ж е л е й Хор. Согласен и боюсь, не бог ли некий его разит, когда покой желанный не сладостнее ему, чем злой недуг. Текмесса, ты верно судишь, так оно и есть. Хор, с чего же началась беда лихая? Скажи, ведь мы с тобой страдаем тоже. т к м е с а Узнаете же, коль делите с ним горе. В полночный час, когда уже погасли вечерние огни, Взяв меч двуострый, он устремился вон, без всякой цели. А я его бронить. Что ты надумал, Аякс? Куда стремишься ночью? Вестник тебя не звал. Не слышно было звука военных труб. Сейчас все войско спит. Он в ответ обычные слова. Жена, молчание, украшение женщин. Замолкла я. Он выбежал один. Не з н а ю что творилось там, снаружи, он возвратился, связанных в виде коров, собак, овчарок. с ю добычу косматую. т и х обезглавил, этих передушил, им брюхо распоров. Других связал и сечь стал, как людей. А бил он скот. Потом из двери вышел и там, заговорив с незримой тенью, Стал поносить отридов, одиссея. И громким смехом месть торжествовал. Потом ворвался вновь в шатер, и тут к нему помалу возвратился р а з о м Он оглядел шатер, всю мерзость с нем схватился за голову, завопил, сел на останки перебитых жертв и в волосы себе вцепяясь, ногтями их рвал. Так долго он сидел, потом стал угрожать нестрашными словами, к о л я не разъясню, что приключилось, и спрашивал, что делается с ним. Я, милая, в тот миг перепугалась и рассказала все, что только знала. И тотчас он так жалко застонал, как не стонал при мне еще ни разу. Он говорил, бывало, что у трусов, у малодушных стон такой, а сам... Все продолжал стонать, негромко, глухо, мычал, как бык. В отчаянии глубоком он и сейчас. И не пил, и не ел, лежит безмолвный посреди животных, которых сам мечом своим сразил. И ясно по словам его и воплям, недоброе замыслил он. Войдите ж, друзья мои, затем я и пришла, и помогите, ежели вы в силах, таких, как он, речь друга покорит. Хор. т а к м е с с а телевтанта дочь, ужасен рассказ твой, он сошел с ума от горя. Аякс за сценой. Увы увы меня такмеса ему как будто хуже или вы не слышите, что что за крик он кричит А якс за сценой увы увы меня Хор. Что с ним? Он бредит? Или память вновь томит его той мукой неотступной? Аякс за сценой. Увы! О, сын мой! Сын! т е к м е с а О, горе! Еврисак! Тебя он к л и ч и т Что он задумал? Где ты? Горе мне! Аякс за сценой. Зову и Тевкра. Где же Тевкр? Добычу! Все грабит безо времени. Я гибну! Хор Нет, он в своем уме. Откройте дверь. Меня он устыдится, может быть. Тыкмесса. Сейчас приотворю, и ты увидишь, что о натворил он и каков он сам. Виден Аякс. Аякс. с т р о ф а первая. Увы! Друзья-моряки, вы, верные мне, да ныне одни свой долг соблюли. Здесь я, други, а вокруг, смотрите, встал кровавый вал, бури лихой гонимый. Хор, твои слова, к несчастью, подтвердились. Сомнения нет. Безумным стал Аякс. Аякс. Антистрофа первая. Увы! Вы — стойкий народ, Корабельный оплод, Чьи в з н о с и т с я весла над безднами, вот! Вы — единственная помощь Против горьких бед моих! Сжальтесь! Молю! Убейте. Хор. Не доброго не мовы, злом не мысли злой излечить, лишь усугубишь муку. Аякс. Строфа вторая. Подумай, храбрец, С душою высокой, Которому страх неведом в боях. Вдруг Грозный напал На смирных животных. Увы, Не смешно ли? Позор мне стыд! Текмесса. Аякс, властитель, Перестань, Молю! Аякс. Ты не ушла еще? Прочь! Ходи! Увы! Увы! Хор. Смирись! Бессмертных ради! о б р а з у м с я Аякс. Злосчастный! Из рук упустил злодеев своих! На круторогих быков напал, На ж у м л и в ы е отары коз, Потоки их черной крови пролил. Хор! Зачем страдать о том, что миновало? Таков закон, что было раз, то было. Аякс. Антистрофа вторая. Все зрящий насквозь, Всех бедствий р у д и Хитрец одесей, Грязнейшая мразь, Суром войско! у в Теперь ты ликуешь, Злорадно теперь хохочешь, Злодей! Хор! И смех людской И слезы в о л е вышних. Аякс. О, встретиться бы с ним! Пусть я повержен! Увы, увы м е н я Хор. В такой беде не будь самонадеян. Аякс. О, Зевс, п р о р о д и т е л е й прадед, убить бы его, гнусную мразь, болтуна и братьев двоедержавных, и самому потом расстаться с жизнью. т а к м е с с а так говоря, желай и мне кончины. К чему мне жить, когда ты будешь мертв? Аякс. Страфа т е т ь Увы! Один свет мне, тьма. Ты, Рэб, для меня светлей света дня. Прими, о, прими в обитель свою. Прими жильца, недостойного взирать на богов бессмертных и недостойного помощи недолговечных людей. Горе, Зевсова дочь, грозная богиня, страдальца гибели гонит. Ах, куда пойду, где приют найду, если друге отныне все прошлое сгинуло, и вокруг меня безумной бойни жертвы, и все полки двоих о т р и д о в смерть мне сулят. «Ах, я несчастная! В рассудке здравом он век таких не вымолвил бы слов!» Аякс, антистрофа третья «О, шумное море! О, вы! Берега, пещеры, луга!» Как долго, долго медлил я здесь Близ вражьей трой. Но полно! Здесь доля живым не останусь. Не удержать вам, Аякса. Все рассудком здравые знайте. Ты, о ближний скамандр, К морю льющийся, Славу Аргивен лелеявший, Нет, не видать тебе впредь Аякса. Пусть г о р д ы речи его, но не видела трое равного ему Среди приплывавших морем из Эллады. И вот, позорно, в прах он повержен. Хор, как удержать его? Невыносимо мне слушать этот вопль из бездны бедствий. Аякс. а й я я, -я, -я к с Кто только мог подумать, что роковым окажется созвучие Меж именем моим и криком скорбным. Поистине, стенать мне и стенать, Родитель мой был первым удостоен награды бранной. Он от этой иды со славой вернулся в дом родной. А я, вступив на тот же берег Трои, Я, сын его, не менее могучий. Чадлань свершила подвиги не меньше, Отринутые ргивенами гибну. Но твердо верю. Если бы Ахилл при жизни объявил, кому наградой за доблесть присудить его доспех, награду получил бы только я. А Тридыш, обойдя меня, вручили доспех ему, способному на в с ё когда б глаза и ум ы не затмились, не извратили замыслов моих, не состоялся б этот суд неправый. Но Зевсова, с ужасным взором дочь, Неодолимая, мне ум смутила, Когда на них я длань вооружал И обогрел я руки скотской кровью. Наперекор мне смерти избежав, Они хохочут. Но когда вредить бессмертные начнут, Последний трус спасется от могучего. Что ж делать? Богами, очевидно, ненавистен И эллинскому войску, и троянцам Со всем их краем. Не уплыть ли к дому Эгейским морем, Бросив здесь от ридов? Отчалить? Но с какими я глазами явлюсь к отцу? И как потерпит он, что возвращаюсь с голыми руками, Без воинских наград, не развенчавших его с великой славой. Невозможно! э л е к Троянским б р о с и т с я стенам, там биться одному и час напасть. Но этим лишь обрадую от Ридов. Не быть тому! Найти мне должен способ отцу седому доказать, что сын, рожденный им, немалодушный трус. Позорно мужу долгих ж а ж д а дней, когда от мук не видно и з б а в л е н и е Какая радость день за днем влачить и только лишь отодвигать кончину. Не нужен мне и даром человек, питающий надежды по-пустому. Нет, благородный должен славно жить и славно умереть. Я все сказал. Хор. Никто не обвинит тебя, Аякс, в неискренности. Это голос сердца. Но перестань. Оставь такие мысли и дай друзьям тобой руководить. Текмесса. Властитель мой, Аякс. Для человека нет бедствия печальней рабской доли. Родитель мой свободный, Он ли не был среди фригийцев знатен и богат, А я в рабынях? Так судили боги, вернее, мощь твоя. Взойдя на ложе с тобой, Аякс, Твоей навек я стала». О, заклинаю Зевсом, домодержцем и ложем брачным, сочетавшим нас, Не допусти, чтоб отданное в руки твоих врагов обиды я узнала. Едва умрешь, едва меня покинешь, знай, В тот же день меня захватят силой аргивени, И нам с твоим ребенком обоим есть придется рабский хлеб. И кто-нибудь из них, господ, уколит мне сердце горьким словом. Вот подруга Аякса, первого в Аргивской рате. Как сладко ей жилось, и вот кем стало. Так, скажет он, т я ш к а м не будет доля, но срам пойдет народ твой и тебя. Стыдись отца, которому готовишь ты злую старость Матери своей, годами древней День и ночь молящий, чтобы живым вернулся ты домой О, сжалься, царь над сыном Без тебя он будет жить заброшенным ребенком Среди опекунов немилых Сколько нам бед сулит обоим смерть твоя Надеяться мне не на кого боли Копьем своим мой край родной Когда-то ты разорил. Второй удар судьбы. Мать и отец в Аид переселились. Где я найду отчизну? Где богатство? Тебя у т р а т и в Ты вся жизнь моя. Подумай обо мне. Ведь должен муж р О радостях любви лелеять память. В нас чувство благодарное родится от чувства благодарного. Супруг, забывший нежность, ласк, неблагороден. Хор. Аякс, хочу, чтоб ты был так же тронут, как тронут я. Одобре р е ч и е Аякс. Одобрю, несомненно. Если только исполнить, согласиться, что велю. т е к м е с а О, милый мой Аякс, я все исполню. Аякс. Хочу увидеть сына. Принеси. т е к м е с а Его упас от гибели. Мой страх. Аякс. Когда со мной был приступ? Так я понял. Текмесса. С тобою встретись, мог у н умереть? Аякс. Теперь, пожалуй, это было б кстати. Текмесса. Но я сумела избежать беды. Аякс, твою предусмотрительность хвалю, Декмесса. Так чем же услужить могу тебе? Дай с ним поговорить, его увидеть. Он близко, здесь, под наблюдением слуг. Ну, так почему же медлит он прийти? Текмесса. Мой сын, отец зовет. Эй, кто-нибудь, сюда его за ручку приведите. Аякс. Ну что ж не идет? Или не слышал зова? Текмесса. Да, вот уже слуга ведет его. Входит наставник с е в р и с а к о м Аякс «Веди его, веди! Не устрашится он зрелище недавнего убийства. Недаром же он сын мой кровный. С детства пускай к крутому привыкает нраву отца и уподобится ему. О, сын мой, будь счастливее, чем отец!» Но схож с ним в остальном. Дурным не будешь. А я сейчас завидую тебе. Не чувствуешь всех тяжких мук моих? Блаженна жизнь, пока живешь без дум, Пока не знал ни радости, ни скорби. Но срок придет еще е Врагам покажешь, каков твой нрав И кто родитель твой. Пока питай дыханием легким ветра Жизнь ю н у ю ей, матери, на радость. Уверен я, ахеец ни один не оскорбит тебя Хулою гнусной и без меня. б л ю с т и т е л е м твоим я верного оставлю Тевкра. Пусть его здесь нет, Врагов он где-то гонит. А вы, бойцы, Мой полк морской, Я с просьбой к вам обращаюсь. Окажите милость И передайте Тевкру мой наказ, Чтоб ы он ко мне В мой дом Отвез младенца. Пусть Теламон И бабка Эрибея В нем обретут поддержку Древних лет. А мой доспех Его да не присудят ни судьи, ни губитель мой ахейцам. Ты сам широко щитый, Ты бери мой щит непрободимый, В семь слоев и за ремень держи, прошитый крепко. Пусть остальной доспех сожгут со мной. К ты к Месси. А ты Скорей возьми ребенка. Дома укройся, не стенай перед шатром. Брось плакать. Женщины Слезолюбивы. Скорей же Не станет умный лекарь Творить заклятие там, где нужен нож. Хор Страшит поспешность страстная твоя. И этих слов ни по душе мне резкость. т е к м е с а О, властелин Аякс, что ты задумал? Аякс. Брось спрашивать, выпытывать. Будь скромной. т е к м е с а О, скорбь! В имя твоего ребенка и всех богов! Не предавай ты нас Аякс Ты досаждаешь м н е Не знаешь разве, что у богов уже я не в долгу? т е к м е с а Не богохульствуй Аякс Говори другому Текмесса Не хочешь слушать? Много говоришь, но страшно мне. Аякс слугам. с к о р е е ее заприте. т ы к м е с а Смягчись, молю богами. Ты безумна, теперь уж поздно нравмы изменять. Да, Сим, первый, хор, страфа первая. О, с о л а м и н знаменитый, Встал ты, сияя средь волн морских, в Съем немеркнущий светишь славой, А я свои дни злополучный Влачу на полях троянских, Счет потерял годам, к а м е н ь стерся в потоке лет. Одну лишь храню надежду, В ней радости нет, Что скоро я уйду в обитель мрака, В устрашающий Аид. Антистрофа первая. Новый на нас ополчился враг, Божьим болен Аякс недугом, неисцелимо. Увы, увы. е в о ли не провожали мощного в грозный бой в те дальние дни? А ныне великой скорбью он стал друзьям. Деяния, доблесть его забыты. Увы, забыты. Ибо с е р д ц е нет в отридах, Благодарность им чужда. Строфа вторая. Когда старуха-мать В сединах преклонных лет Злую услышит весть, Весть, что сын дорогой жертвую Стал безумье. Скорбную-скорбную песнь затянет н е с ч а с т н о е Нет, н е стон соловья, н е пение птиц ы печали. Нет, раздирающий душу вопль раздастся. Руками станет старая грудь поражать, космы терзать с ю д ы Тому, кто болен безумием, отрадней скрыться в Аид. Славных потомок отцов лучше Маякс уродился из ротоборцев ахейских, Но ныне с нравом своим в тяжком разладе сам себя потерял. О, несчастный отец, какая ждет тебя весть? Непосильная сына постигла напасть. Такой досель не один и Акид, Кроме него, не ведал. Входит Аякс с мечом в руке. э п и з о д и й второй Аякс Безмерная Превыше чисел время скрывает явь И раскрывает тайны. Всего ждать можно. Время сокрушает и клятву ужасных мощь, И силу духа. Вот так и я, выносливый на диво, Смягчился вдруг, остыл, Как меч в воде. От женских слов И жалко мне оставить среди врагов вдовицу сиротой. Пойду к местам к у п а л ь н ы м На луга п р и б р е ж н ы й Очищуся мовеньем, Да отведу богине тяжкий гнев. Там это еще нехоженное место, И спрячу ненавистный этот меч, От глаз людских подальше закопаю. Ночь и Аид, Там доблюдут его. С тех пор, как меч тот получил я в дар от Гектора, От злейшего врага, Я доброго не видел от Аргивен. Народная правдива поговорка. Дар от врага не впрок. Дар, да не дар. Итак, Теперь я уступать решил богам. Отныне буду чтить от ридов. Им подчинюсь. Они и вожди. А как же? И мощь, и крепость уступают сану. Так по снегу ходящая зима склоняется пред летом плодоносным. Так раздается ночи темный купол пред лучезарным белоконным днем. Спадает ветер яростный, и море с т е н а т ь перестает Сон всемогущий не вечно в путах держит человека Что ж нам не научиться быть разумным? Я научусь Недавно понял я, что недруга должны мы ненавидеть Но знать, что завтра можем полюбить И другу быть опорою, Но помнить, что недругом он может завтра быть. Да, часто ненадежна пристань дружбы. Все будет хорошо. А ты, жена, иди в шатер и помолись, Чтоб боги исполнили желания мои. Вы также, о, друзья, меня уважьте, Скажите брату Тевкру, лишь п р и б у д е т чтоб помнил нас, и вас бы не забыл, а мне идти мне надо. Поступайте ж, как я сказал, и скоро, может быть, узнаете, что отстрадал страдалец. Уходит. Oh, my God. Тасим второй. Хор. О, трепет радости! Я, крыльон, ликую! Ио, ио! Пан, пан, пан! О, странник морской! Явись, божественных хороводов, царь! Покинь келены, кремнистый кряж! С б у р е снежной. О, пан, сойди! Ныне низкий и кноский пляс безыскусный, Затей зачни. О, пан, пан! К пляскам нынче лежит душа. Ты, пересекшим море и Карава, Аполлон-де-лиц, з р и м а нам явись. Приди, приди, и благосклонен во веки веков к нам будь. Отвела Рей от наших глаз н е с ч а с т ь я тучу. Ио, Ио, вновь взяв ясный свет благодатных дней, быстроходным светит судам. Ибо ныне забыл Аякс про обиду, Свершил Аякс приношение священных жертв, С благочестием вящим вновь богов почтил. Истинно, время стирает все. Что несказанным, невероятным назову, Когда Аякс ныне на счастье Отрекся нежданно о т р а з при былой. от великой вражды Катридом. Входит вестник. Эпизод и й 3. Вестник. Во-первых, други, сообщить спешу, что тевкр явился только что с мизийских высот. Но как п р и ш ё л к шатру вождей, Оргивени его позорить стали, Все как один. Узнав, что прибыл он из своего похода, Окружили и начали язвить, кто как умел, Что он, мол, брат безумца, Лиходея, предателя, Что надо бы смертью его казнить, Побить его камнями. И до того дошло, что уж мечи повыхватили, Наивысшей силы достиг тут крик, но умиротворило его благоразумных старцев слово. «Да где же я к с Ему поведать надо. Он прежде всех об этом должен знать». Хор. «Его здесь нет. Он только что ушел. И ч у в с т в о в нем, и разум обновились». Вестник Увы, увы, я слишком поздно с вестью был отправлен Ильмешкал сам, да вот и опоздал Хор Но почему обеспокоен ты? Вестник Тевкр наказал, чтобы из шатра Аякс не выходил, д о коль он не прибудет. Хор. Но вышел он с прекраснейшую целью. У милости ведь хочет гнев богов. Вестник. Или твои слова полны безумия, или не в своем уме пророк к о л х а н т Хор. О чем же он пророчит? Что ты знаешь? Вестник. Вот что я знаю. Вот чему свидетель. От места, где вожди сидели в круге, вдруг отошел Калхант и в отдалении, приветливо, руки коснувшись Тевкра, настойчиво советовал ему весь день сегодня средствами любыми Аякса удержать в его шатре. к о л он живым желает видеть брата. Божественный Афинный гнев Лишь ныне преследует его. Так он сказал. Пустых, самонадеянных людей Ввергают боги в бездну тяжких бедствий, Сказал гадатель. Стоит человеку забыться и судить не по-людски. Аякс и в путь пускался безрассудным. Внять не хотел внушением отца. Тот говорил, сын, побеждай копьем, но только с Божьей помощью. А сын ему ответил глупо, с хвостовством. И жалкий трус с богами одолеет. А я завоевать надеюсь славу и без богов. Так похвалялся он. В другой же раз божественная Финя Когда она Аякса поощряла разить врагов кровавой рукой Ужасно он ответил, несказанно Царица, стой за спинами других Коль все ч ь я т а к ней прорвут нам строя Чем вызвал он вражду и гнев богини? Так рассуждать не должен человек Но, может быть, Переживи он сутки, коль Бог пошлет, его еще спасем. Так предсказал гадатель. Тотчас Тевкр меня послал в собрание передать вам свой наказ. Но если миг упущен, так он погиб. Коль вправду вещь, колхант. Хор. Несчастная ты, Кмесса, дочь беды. О, выйди к нам и вестника послушай Слова его, как по сердцу ножом Входит т е к м е с а т е к м е с а Что горькою меня зовете снова От долгих мук вздохнувшую едва Хор О, выслушай его рассказ Принёс он горестные вести о Аяксе. т е к м е с с а Увы, что говоришь? Так мы погибли. Хор. Что ждёт тебя, не знаю, но коль вправду Аякс ушёл, тревожусь за него. т е к м е с а Да, он ушёл, и горе ждёт меня. Вестник Тевкр повелел удерживать Аякса в шатре, чтобы он не выходил один. т е к м е с а «Где ж Тевкр? И почему такой приказ?» Вестник Вернулся только что. Боится он, не стал бы роковым уход Аякса. Текмесса «О, горе мне! Кто же вразумил его?» Вестник Сын Фестера, гадатель Этот день, сказал он, смерть Иль жизнь ему дарует Текмесса Ужасный рок Ах, други, помогите Зовите Тевкра, т о ч а с же А вы к восточным бухтам К западным бегите Ищите след погибельный Аякса Я поняла, он обманул меня Он разлюбил Он т т о л к н у л меня. Как быть нам, сын? О, не сидеть на месте! Пойду и я, насколько станет сил. Идем скорей, немедля, если мы хотим спасти стремящегося к смерти. Хор. Иду и докажу не на словах, что быстрым быть и действовать умею. н а местодействия Пустынный берег моря Аякс Меч воткнут крепко Если только время об этом рассуждать Вверх острием Дар Гектора Врага непобратимо Чей вид и тот был взору ненавистен Он крепко врыт во вражью землю Трой, Прожорливым, отточенный бруском. Его и ладно вставил. Без огреха он обеспечит скорую мне смерть. Готово все. О, помоги мне, Зевс, Как только дело правое свершится. Молю тебя о невеликой чести. Пошли, гонца, с печальной вестью к Тевкру. Пусть первым унесет мой прах, Едва упав на меч, его залью я кровью, Чтоб не приметил враг меня и труп, Не бросил на съедение псам и птицам. Вот, Зевс, моя мольба. И ты приди, Гермес, Воитель д душ в подземном царстве, Чтоб меня, лишь меч, вонзиться в бок, Без судорог мгновенно успокоить. И девственниц всевечных призываю, Риней быстроногих, Зрящих все страдания смертных. Пусть они увидят, как через о т р и д о в жалко гибну я, И злейшей к а р ы пусть настигнутых злодеев гнусных. Как самоубийцы и кончаю жизнь от собственной руки, Пусть от руки родной они погибнут. Спешите же, о м с т и т е л ь н и ц ы Мчитесь, губите беспощадно их полки. А ты, свой бег, стремящий небосклоном, О, г е л е й Увидав мой край родной, Сдержи коней вожжами золотыми И объяви беду мою и смерть Отцу седому с матерью несчастной. И, бедная, той вестью сражена, Великим воплем огласит весь город. Но Прочь пустые мысли, тщетны слезы, Пора немедля к делу приступать. О, смерть! О, смерть! Брось на меня свой взор, Но чтить тебя и там я буду, в мертвых. О, засиявший день! И ты, о, гелий, небесный конник, К вам я обращаюсь в последний раз, Я ухожу на веки. О, с о л н ц е свет! О, Соломин священный, родимый край, Очаг надежный дедов! Вы знатные ф и н ы братский род. О, вы ручьи и реки, Ты равнина троянская. к о р м е л ь ц е вы мои, прощайте. более не промолвлю слово богам подземным прочее скажу р о д Второй Первое полухорие Трудиться, множить труд трудом. Где не был я, где не искал, И ничего нигде не мог я вызнать. Но чу, я снова слышу будто шум. Второе полухорие Свои. Отряд товарищей по судну. Первое полухорие. Ну что же? Второе полухорие. Мы из запада весь береги сходили. Нашли? Нашли себе мучений только. А мы с востока бухту обыскали. И там нигде Аякса не видать. х О, р о кто же? Кто? Поморец какой, рыбак-трыдолюб, бессонный ловец? О, кто из богинь, чей дом на Олимпе? Кто из нимф к босфору струящихся рек? Кто скажет, где блуждает он? Ожесточен душою. Ах, уж я ли не ходил и не бродил, я не искал? Яль не терпел, но не прибыл с ветром попутным к пристани, Несчастного страдальца не сыскал. т а к м е с с а Увы мне, увы! Хор. Чей? Слышен крик поблизости, и з ч а щ и т к м е с а А г о р е мне. Хор. Топленница з л о счастная, Текмеса. е е души отчаявшийся в о п ы Текмеса. Пропала я, погибла, умираю. Хор. Ну, что случилось? т е к м е с а Аякс, он там лежит, тебя убил он. Насквозь пронзенный свесился с меча. Хор. Нет нам теперь возврата. Ты убил, злополучный царь, тех, с кем по оморю дружно плыл. г о р е с т н о ей, бедняжки. Так, Месса, одно теперь осталось нам — с т е н а т ь Хор, о чьей же он руки погиб, злосчастный? Меа От собственной, что это так бесспорно доказывает Врытый в землю меч. Хор. Что же мы, други, один, без близких, пролил ты кровь? Как же и слеп был, как неразумен! Я пренебрег тобой». Где же, где же лежит он, тот, чья непреклонна душа, Чье имя зловеще? т ы к м е с Нехорошо, чтоб на него смотрели. Накрою тело сложенным плащом. А даже другу видеть не по силам, Как из ноздрей свежей раны хлещет Кровь черная самоубийцы горе, Что делать мне? Кто из друзей подымет твой прах? Где т е в к р Когда бы прибыл он и вместе с нами брата упокоил. А якс злосчастный Кем ты был, чем стал? И врагов исторгнул бы ты слезы. Хор Антистрофа Обречен ты был, обречен ты был, Необузданный дух, Свой срок завершить исходом ужасным Ряд бесчетный мук своих. Вот о ч е г о ты стинал, хулил а т рида в день и ночь, Полон жестокой вражды, угрожающей страсти пол. Беда за бедой с тех пор начались, как спор загорелся. Кто же храбрейший доспехом да будет, награжден Ахилла? мясоа — Увы, увы, меня! Хор. — О, как она страдает сердцем верным! Я не дивлюсь, о, милая, что стонешь, такого друга-мужа потеряв. «Ты только видишь скорбь, а я терзаюсь!» «То правда!» т а к м е с а «Увы, мой сын, какое ждет нас рабство! Какие нам опекуны грозят!» Хор «Ты в скорби своей, в ы О неслыханном вслух сказала. Жесток нрав царей т р и д о в А боги, беду отвратите. Так, м е с не быть тому, когда б ы не божья воля. Хор. На нас взвалил он Непосильный груз. т ы к м е с а Нас грозная паллада, Зевса дочь преследует В угоду Одиссею. Хор. В душе своей черной, В душе коварной смеется над горем, Нежданно постигшим нас. Многоопытный муж злорадным смехом. в ы увы, смеются внемли ему и братья о т р и д ы т ы к м е с а А, пусть хохочут, радуясь моей беде. Быть может, не любив живого, а мертвым пожалеют в трудный час. Глупец имеет счастье, не хранит, а потеряет счастье, так оценит. Моя печаль сильнее, чем их веселье, а он блажен. Все то, к чему стремился, он получил, он умер, как желал. Чего же им торжествовать? Он умер, то воля Божья, а не их. О, нет! Пусть о д и с с е злорадствует, не рано ли? Они его лишились, он ушел, А мне остались плач и воздыхание. Приближается Тевгр. т е в к р Увы, увы мне. Хор. Молчи. Я слышу, будто голос Тевкра о нашем общем горе, вопль его. Входит Тевкор. Тевкор. Аякс, любезный! Брат ты, кровный мой, что сделал ты? Ужель молва не л ж ё т Хор. Да, Тевгр, он умер. В том с о м н е н и я нет. Тевгр. О, горе мне! О, тягостная доля! Хор. Да, тягостная. Плачь, как не плакать? т е в к р О, бедная! Но где же, где сын его? Он здесь, в земле троянской. к о р тут, у шатра один, т е в к к Текмессе. Скорей, как можно, веди его сюда, чтоб кто-нибудь из недругов не мог его похитить, как львенка у осиротевшей львицы. Ступай с к о р е й пособницей им не будь, ведь рады все торжествовать над мертвым. Текмеса уходит. Хор. Ты об его заботишься, младенце, Как завещал он, будучи в живых. Тевгр. О, зрелище! Плачевнее всех зрелищ, Когда-либо являвшихся очам. г о ч а й ш а я из всех дорог дорога, Которой я, возлюбленный мой брат, Последу злой погибели твоей, Пришел сюда, едва ней услышав. Затем, что быстро разнеслась молва Среди ахейцев, словно божий голос, Что умер ты, Я стоном застонал еще вдали, А здесь, От горя гибну. Увы м н я Откинь же ткань, Пусть х у д ш е е предстанет. С тела Аякса откидывают покров. О, страшный вид! Жестокая решимость! Как я скорблю о гибели твоей! Куда пойду? Кому? Когда подолгу тебе не подал помощи в беде? Быть может, т ы л а м о н отец нас ш о б щ и й Меня изволит ласково принять, Когда вернусь я без тебя? О, нет! Ведь он не улыбался даже в счастье. Чего не скажет, как не охулит, Отродьем назовет рабыни пленной. Он скажет, что тебя, я к с любимый, Как слабый трус я предал, и л и желал и честь, и дом твой хитростью присвоить. Так скажет гневный старец, Раздраженный на склоне лет, Поссориться способный. Из мелочи пустой. Меня изгонят, вон выбросят И будут звать рабом, а не свободным. Вот что будет дома! А втрое проку мало, Здесь враги, о бедом всем причиной Смерть твоя. Как б ы О, как сниму тебя несчастный С п л а ч а в н о г о кровавого меча, На коем дух ты и спустил! Да, Гектор тебя убил, хоть мертвый сам. Взгляните на участь этих двух богатырей. Как поясом, что подарил Аякс, Прикручен к вражьей колеснице, Гектор влочился окровавленный, д да о коль не отдал душу, Так аякс на меч Дар Гектора повергся и погиб. Меч этот не и р и н и а л ь ковала, Тот пояс не Аидли, Лютый мастер. Но я скажу, в с ё боги совершили, Как все дела людей вершат. Кому не по сердцу подобное суждение, Пусть мыслит инок. Я же мыслю так. Хор. Не нужно долгих слов. Подумай лучше, как схоронить его И что ты в е т и т ь Я вижу, враг идет. Злодей, конечно, Над горем нашим поглумиться рад. Тевкр. н ну, о кто подходит к нам? Кто этот воин? Хор. Сам Менелай, в поход погнавший нас. Тевкр. Да, он. Вблизи его узнать нетрудно. Ходит Менелай. Менелай. Эй, ты! Тебе говорю! Касаться покойника не смей! Пускай лежит! Тевкр. С ч е заговорил ты так надменно? Менелай. Так порешили я и воеводы. Тевкор, благоволи причину объяснить. Менелай Мы из дому с собой везли Аякса, как друга и союзника, но в нем врага лютей троянцев обрели. Все войско он сгубить хотел и ночью отправился разить его копьем. Когда попытку не пресекли боги, его судьба постигла бы всех нас. Мы пали бы постыдной смертью, он же остался б жить. Но пыл его безумный бог отвратил, направив на в е ц да на коров. Никто теперь не властен предать его земле. Нет, где-нибудь он брошен будет на сыром песке и снедью станет для прибрежных птиц. Не подымай же крика, не грози. Коль мы не совладали с ним живым, так с мёртвым сладим. Хочешь или не хочешь, и приберём к рукам. Ведь он при жизни слов никогда не слушался моих. Плох воин рядовой, когда не хочет н а ч а л ь н и к о м своим повиноваться. нет. В государствах не цвести законом, коль с ними рядом не живет боязнь. Начальствовать над войском невозможно, коль совести и страха в людях нет. Да знает человек, пусть мощен он, что может пасть от легкого удара, а тот, в котором есть и страх, и стыд, в благополучии жизнь свою проводит. Но если в государстве всем дать волю и допустить бесчинствовать, к дну пойдет оно и при попутном ветре. Хочу и тоже видеть должный страх. Не надо думать прихотям служа, что мы за них с т р а д а н и е м не заплатим. Всему черед. Он был горяч, заносчив. Теперь высокомерен буду я. Не смей же предавать его могиле, чтоб не упасть в могилу самому. Хор. Твои слова разумны, Менелай? Но берегись, не оскорбляй умерших. Тевкр. Друзья, теперь я вижу, дива нет. Кой погрешит простолюдин ничтожный, Когда и муж, как будто благородный, Столь явно попирает правду. Как? Как? Повтори-ка. Ты сюда привел Аякса, как союзника ахейцем? Или вышел в море он недобровольно? Когда ты был вождем ему? Как смеешь подвластными ему распоряжаться? Ты в спарте, царь, а н а м т ы не владыка. Не больше ты имел законных прав владычить им, чем он тобой владычить. Сам подчиненным прибыл ты, верховным ты не был воеводою, а я к с у т ы не начальник. Царствуй над своими, б е ч у их грозным словом, я же, брата, предам земле, как должно». Если даже ты запретил, ты или Ной, владыка. Не побоюсь. Он воевал не ради твоей жены. Трудился доброхотно. Его обязывали клятвы. Ты тут ни при чем. Ничтожных он не чтил. Поэтому в и д и хоть полководца с глашатаями. На шумиху вашу не обернусь. Не выше ты себя. Хор Таких речей в час горя не люблю. Хоть справедливы в резкости, а жалят. Менелай Вооружен ты луком, а спесив. т е в к р Я лучник вольный, не тружусь за мзду. Менелай, По при щ е е ты вовсе бы зазнался. Тевкор, хоть ты и со щитом с тобой я слажу. Менелай, отвагу ты питаешь пустословием. Тевкор, прав человек, так может гордым быть. Менелай. Что ж, и убийца мой почтен? По праву? т е в к а р Убийца? Чудеса? Убитый жив! Менелай. Бог спас меня, но все же он убийца! т е в к а р Спасенный Богом, не гневи богов! Менелай. Богов законы я и не соблюдаю. т е в к а р Ты запрещаешь мертвых хоронить. Менелай. Врагов страны их хоронить нельзя. т е в к а р В твоих глазах Аякс был враг страны? Менелай, взаимна наша ненависть, ты знаешь. Тевкор, ты уличен был в краже голосов. Менелай, подсчитывали судьи, а не я. Тевкор, прикрашивать умеешь ты злодейство. Менелай. От слов таких кому-то будет худо. Тевгр. Не хуже, смею думать, чем другим. Менелай. Так слушай, хоронить его нельзя. Тевгр. Ты слушай. х о р о н ю его, и тотчас. Менелай Я видел, некто храбрый на словах, раз моряков отплыть, заставил в бурю. Но буря разыгралась, и храбрец лишился тут же языка. Под плащ залез, и все лежащего топтали. Знай, буря может встать из малой тучки. Великая, и загасит твой пыл, Язычный крик и дерзостные речи. Тевкор. А я, я видел одного безумца. Он над б е д о ю ближнего глумился. И кто-то, очень на меня похожий, сказал ему, «Безумный человек, не относись презрительно к умершим». Ты на себя несчастье навлечешь. Так он увещевал его. А ныне? Я не его ли вижу? Это он? Никто иной. Ясна ли моя загадка? Менелай. Я ухожу. Срам, ежели узнают, что применял я речи, а не власть. э в к р ступай, еще срамнее слушать мне, как говорит глупец слова пустые. Менелай уходит. Хор, будет распря, великая будет борьба, так немедля же, э в к р торопись, начинай погребальную яму, копай мертвецу. Пусть лежит упокоен в могиле сырой, преснопамятной людям вовеки!» Входит Текмесса и с Еврисаком. Тевкр. «Вот как раз жена его и сын сюда идут украсить холм могильный несчастного. О, подойди, дитя!» И прикоснись просительно рукой к родителю, Жизнь давшему тебе. Сядь близ него, Держа в ручонках пряди волос моих, Своих и материнских. Дар трех просящих. Если ж кто из войска захочет силой Оторвать тебя от мертвого, Пусть родины отвергнут, Погибнет гнусной смертью, Без могилы. Да будет срезан р о д его, как я срезаю эту прядь. Возьми ее, и пусть тебя никто не потревожит. Колено преклони пред ним, а вы не женщины. Не стойте, робко о д ы Итак, иду, ослушник, рыть могилу. т е в к р уходит. т 10 а с и й Хор Скоро ль с китайческим годам предел? Долго ли еще им приводить за собой неизбывные муки? Долго ли еще в сечах злых нам копьем потрясать у стен великой Трой, Где нам, Эллиным, позор и срам? Что не исчез в пространстве небес, Что не сошел до с р о к о в приют Всеприимный Аида, тот, кто э л л и н а м Первый преподал бранное дело. Искусство мечом ненавистным владеть. Пошли за бедами беды, Сгубил он род людской, л и ш н я венков, то его вина, И кубков глубоких с влагой вина. Забыл я у тех и сборищ веселых, Забыл я звуки сладостных флейт. Ах он несчастный! Отнял у нас ночи блаженства. Любовь, о, любовь! Нет и любви, увы. Лежу на земле, не прибран, не мыт. Одна лишь роса, что не ночь, Мочит мне волосы. Не забыть злополучной трой. Рядом со мной, бывало, вставал Верная грады от страха ночного От д р о т а в р а ж ь и х отважный Аякс. А теперь он ж е р т в у ю стал разъяренного бога. Чего же, какой же отныне радости ждать? Теперь быть бы там, где над зыбами встал Лесом одетый морем омытый Суней. И м и м о пройдя его плоского темени, святым поклониться Афинам. Входит Тевкр и Агамемнон. Экход. Тевкр. Я поспешил вернуться. Увидав, что быстро к нам идет сам Агамемнон. И ясно, ждать недобрых надо слов. Агамемнон Ты, когда носят мне в хвастливой речи, посмел нас безнаказанно хулить? Сын пленницы! О, если б благородный ты вскормлен был! Как стал бы ты кичиться, как задирал бы голову, Когда ничтожный сам за призрак, за ничто так ратуешь. Клянешься, что над войском, судами и тобой невластными, Что сам, как царь, приплыл сюда, Аякс? Такую речь терпеть ли от раба? Чего о нем так гордо ты кричишь? Где шел он в бой или стоял в строю, где б не был я? Или он один, Ахейтс? Не стоило Аргивен созывать решать с у д ь б у хилого доспеха, коль нас теперь так ославляет Тевкр. Когда и побежденные, вы все же решению суда не подчинились, и посрамленные всегда готовы напасть на нас или т а й н ы уязвить. Да, с нравами такими невозможно установить какой-либо закон. Коль будем отводить мы тех, кто избран, а задних выдвигать начнём вперёд. Не б у д е тому! т В беде надёжнее всех не тот, кто мощен и широкоплечь, одолевает жизни только разум. Могуч! Могуч! Широкобрюхий бык, однако им управляет незаметный кнут. Предвижу, это самое лекарство ждет и тебя, коль ты умнее не станешь, коль будешь забываться, распустив язык нахальный из-за мертвеца. Эй, протрезвись! Ты знаешь, чей ты сын? Хоть бы позвал свободного сюда, чтоб за тебя поговорил он с нами. А то тебя мне трудно разуметь. Я о варварской не понимаю речи. Хор. Сдержите же! Благоразумны будьте, вы оба. Вот мой лучший вам совет. Тевгар. Увы! Как скоро подвиги умерших стираются. Как придает их память! Он двух достойных слов сказать не хочет. Ты позабыт, Аякс, а за него не раз ты жизнью жертвовал в сражении. Да, все прошло, погибло без возврата. Ты столько праздных слов наговоривший Забыть изволил, как я к с однажды вас выручил один Когда в окопы вы спрятались, разбитые врагом Уже без сил, а пламя между тем охватывало палубы судов И Гектор через рвы высоко прядал, к ним прорываясь Помнят все, Аякс тот подвиг совершил А ты толкуешь, что где бы он ни был, там бывал и ты Что он исполнил долг, вы признаёте. Или когда он с Гектором вступил в единоборство, сам, без принуждения, по вольной жеребьёвке. Он не бросил комок из влажной глины, нет. Он сделал нелипкий шарик, подвижной, чтобы первым он выпасть мог из шлема с пышным гребнем. Таков был он, а я при нём был, раб. Сын варварки, ты на себя взгляни. Или не знаешь ты, что древний Пелоп, твой дед родной, был варваром, фригийцем? Что преподнес Атрей, от отец твой брату, чудовищную с н е т ь детей его? И сам рожден ты м а т е р ь ю к р е т я н к о й которую отец застал с рабом и вышвырнул безмолвным рыбам в пищу. И ты меня рождением попрекаешь? Тогда как мой родитель Теламон, но и храбрейший в войске, мать мою в подруги получил, царевну тоже, Лаомидонта дочь, наградой бранной, которую вручил ему Геракл, д у х благородных, благородный сын, могу л ь родного опозорить брата? И смеешь ты лишать его, страдальца, честного п о г р е б е н и я Где твой стыд? Знай, что его без п о г р е б е н и я бросив, с ним заодно бросаешь нас троих. Недобле с т ней, в открытую сразившись, пасть за него, чем за жену твою, Ильменелая. Думай о себе, не обо мне, не оскорбляй меня, И дерзости дать волю не успев, Сам от меня сбежишь, как т р о с ничтожный. Хор. Царь Эдисей, ты вовремя подходишь, Коль их не ссорить хочешь, а разнять. Входит Эдисей. «Одиссей. Что с вами?» — услыхал я издалека от Ридов крик над славным мертвецом. Агамемнон. «Тевкер только что обидными словами нас оскорбил, владыка Одиссей». «Одиссей. Да? Но готов простить человеку, коль бранью?» — отвечает он на брань. Агамемнон. Я лишь бронил, он дерзок был, на деле. Одиссей, что ж сделал он? Чем оскорбил тебя? Упорствует, что не оставит трупа, что похоронит мне наперекор. Одиссей, могу ли, как друг, быть откровенным с другом? Грести с тобой вровень, как в с е г Да. Агамемнон, а говори, не слушать неразумно, из всех аргивен ты мой первый друг. Одиссей, так слушай же, молю тебя богами, не оставляй его непогребенным, не будь жесток, не поддавайся гневу и ненавистью лютой справедливость не попирай. Ему всех ненавистней, я в войске был с тех пор, как мне был отдан доспех Ахилла Все же его позорить не стану, пусть он враг мой Признаю, он был из нас явившихся по трою всех доблестней, коль не считать Ахилла Его лишая чести, ты не прав Ведь не его, божьи законы ты оскорбляешь Если умер честный, его нельзя бесчестить. Пусть он враг. Агамем. Из-за него со мной в борьбу вступаешь. Одиссей. Да, враждовать могу лишь благородно. Агамем. Ты должен сам попрать его ногами. о д и с е й не радуйся неправедным доходам!» «Агамемнон, быть праведным не так легко царям!» м о д и с е й на то советы преданного друга!» «Агамемнон, но честный подчиняться должен высшим!» Одиссей. Но уступать друзьям победа тоже. Агамемнон. Кого, подумай, хочешь ты почтить? Одиссей. Он был мой враг, но был велик душою. Агамемнон. Так почитать погибшего врага? Одиссей. Но в нем вражда пред доблестями меркнет. Агамемнон. Однако же не постоянен ты. Одиссей. Друзья сегодня, завтра нам враги. Агамемнон. Друзьями ли считать таких друзей? Одиссей. Не одобряю непреклонных душ. Агамемнон. Однако же люди примут нас за трусов. Одиссей. За справедливцев люди примут нас. Агамемнон. Так ты велишь дозволить погребение? Одиссей. Я даже сам приду сюда помочь. а г а м е н о н В подобном деле каждый за себя. Одиссей. Не за себя стоять? Так за кого же? Агамемнон. Тебе, не мне, припишут погребение. Одиссей. Тебя равно все честным назовут. Агамемнон. Поверь, тебе и большую услугу я оказать всегда готов, но он останется врагом нелютым здесь и в преисподней. Поступай, как знаешь. Уходит. Хор. Безумец лишь способен о д и с е й сказать, что ты немудрым уродился. Одиссей Тебе я заявляю, Тевкр Отныне я бывший враг Аяксу другом стал В его похоронах и я желаю принять участие Выполняя свято все, чем должны мы лучших почитать Тевкр О, благородный Одиссей Хвала твоим словам Я худо ждал Но вот ты, главный враг Аякса, среди Ргивен, один нам руку протянул. Не стал ж и в о е над мертвым злобно издеваться, как сумасбродный полководец наш. Явился к нам он с б р а т а м и хотел покойного лишить последней чести. Так пусть отец державный на Олимпе с Ирине й в с ё помнящей и с правдой вершащий суд воздаст им злом за зло. Им, пожелавшим, бросить на позор умершего. Но ты, о, сын Лаэрта, сам в п о г р е б е н и и лучше не участвуй. Покойному боюсь, ч то будет в тягость. А в остальном ждем помощи твоей. И ежели ты воинов пришлешь нам, мы рады им. Опрочем, позабочусь. Знай... Нам участие дорого твое. Одиссей. А я хотел... н а я ж е л и ты против, я возражать не стану. Ухожу. Уходит. Тевкор. Довольно? Мы времени много и так потеряли. Копайте могилу скорей. А вы водрузите объятый огнем для святых омовений треногий котел. Вы же, третий отряд, отправляйтесь немедленно а я к с а в шатер. Принесите доспех его, кроме щита. Ты, мой мальчик, рукой к дорогому отцу прикоснись и по мере силенок своих помоги мне его под бока приподнять. До сих пор извергается чёрная кровь, Вверх из жил не остывших. Вы все, что ему назывались друзьями, За дело скорей. честь храбрейшего мужа Несёте вы труд. Вы вовек не служили подобным ему. Говорю о покойном Аяксе. у ч и т многому опыт никто из людей не надеяйся пророком без опыта стать непостижны грядущие судьбы Thank <laughs> you.